Дверь вагона открылась, и в купе, шатаясь, вошла заспанная Марфа. Высокая, рыжая, рябая девка с широкими, как у мужчины, плечами. Неприязненно посмотрев на обернувшегося к ней Мартельянова, она объявилась и пломбасом. Так что, грех вам, ваше степенство. Какой, прости, господи, дрянь у нас барышни напоили. Я носила на у Славки сползла, а Софья Николаевна по сейчас он почивает. И куда нас черти несут? Обещано было в Москву, а сами куда нас погрузили?» Мартиненов усмехнулся, глядя на супленное ребое лицо Марфы. Ему показалось, что она его не боится. А такие люди всегда внушали ему уважение. «За границу едем, милая», – спокойно ответил он. «Уж прости, но ни к чему мне Москва». «Сбежит там от меня, Софья Николаевна, в первый же день». «Знамо дело», — подтвердила Марфа, ничуть не удивившись и не испугавшись известия о загранице. «До сих пор, побей бог, не пойму, как это вы ее говорили с вами ехать?» Мартемьянов не ответил. Он и сам до последней минуты не был уверен, что задуманная им Ярославля комбинация увенчается успехом. Но... «Софья здесь, и она согласилась ехать с ним без принуждения, по доброй воле. Может, все-таки есть какой-то бог на небе?» Марфа с минуту настороженно изучала темное, грубое, словно вырезанное из поля на лицо купца, затем свирепо объявила. «Софья Николаевна, у меня невинная девица, хоть и актерка, вот уж примите во внимание эту осторожность». «Напрасно даже беспокоишься!» Тон, то ей стараясь не улыбаться, произнес Мартемьянов. «Я бы на них женился, да ведь не пойдут же! Они благородные, а мы из мужиков!» Он сказал это совершенно искренне, и Марфа, похоже, ему поверила. Помолчав, форшливо пробурчала. «Он жениц! Понятное дело, неплох бы, но не пойдет, это верно!» Может, поможешь? Я, Софья Николаевна, не враг, вновь ощетинилась Марфа. Она с вами от одного только горя и сердечного расстройства согласилась ехать. Про той сами расчудесно знаете. И вот что я вам скажу. Вы ноги ее не стоите, хоть и, видимо, что при хорошем состоянии. И тот... Поганец, который ей голову заморочил, потом обманул, тем более. А говорила девица баршня не утерпел Мартемьянов, хотя и чувствовал, что шутка рискованная. И верно, Марфа тут же вскочила. Вот что, ваше степенство, зуби поберегите, грех вам, сирот бежать. Я, конечно, женщина... «Слабая, и заступиться за нас, Софья Николаевна, некому, но ежели вы чего себе не нужного дозволите, как есть за душу». «А селов хватит?» – рассмеялся Мартемьянов. Марфа покраснела и рванула к плечу нанковый рукав, выставляя крепкую, почти мужскую руку. «А давайте, проверьте, коль не боитесь». Мартемьянов недомерчиво покрутил головой, но все же подвинулся ближе к столику, по другую сторону которого основательно селась Марфа. Они поставили локти на стол, крепко соединили ладони, и очень быстро Федор понял, что бороться придется всерьез. Через минуту проснулась Софья и в ужасе уставилась на происходящее, уверена, что это продолжение ее сна. Федор Мартимьянов и Марфа сидели возле стола одинаково красной, вспотевшей, оскаленной, с напрягшими на лбу жилами, И увлеченно мерились силой. «Марфа, что ты делаешь, боже мой!» Пискнула Софья. Та обернулась, и Мартемьянов немедленно уложил ее руку на стол. «Не по совести, Федор Пантелеевич!» Переведя дух, возмутилась она. «Еще чуть-чуть и моя взяла бы!» Мартемьянов не ответил ей. Он молча, в упор, без улыбки смотрел на Софью. Марфа перевела взгляд с него на свою барышню, Сдвинула брови, опустила задранный рукав и шагнула к двери. «Марфа!» – окликнула ее Софья. Та тут же остановилась. «Прикажете остаться?» «Ступай!» – велел Мартемьянов. Марфа, казалось, не слышала, продолжая смотреть на Софью. Та, помедлив кивнула, но ее смогло лицо стало и желто бледным и Марфа угрюмо предупредила. «Я недалече буду!» Когда дверь за ней закрылась, Софья вновь посмотрела на Мартемьянова и тот, чувствуя, как поднимается горло, знакомая горячая волна, подумал, как же она хороша, даже когда пугается. Глаза зеленущие, громадные, как у лесной мавки, про которых еще бабка сказывала. Перекреститься хочется на них, глядя. «Куда вы меня везете?» спросила она, и Федор видел, как дрожат ее пальцы, которые Софья безуспешно пыталась сжать кулаки. Я ничего не понимаю. Москву? Почему я так долго спала? Почему ничего не помню? Через два часа в Варшаве будем, пояснил Мартемьянов. А через три дня у Стрияков. Но почему? Испугалась она. Вы обещали в Москву. Дела мои переменились, соврал зачем-то он, хотя и подумал, тут же глупо Марфа ей расскажет. Да и вам... «Полезно будет на Европу-то взглянуть!» «Но я вовсе не хочу, Господи!» Софья рванулась было к двери и тут же села обратно. Сгорбилась, закрыла лицо руками. Каштановые полураспущенные пряди волос тяжело упали вниз, и Федор понял, что сейчас, глядя на них, просто задохнется. С огромным трудом, совладав с собой, он подошел, тронул Софью за плечо и почувствовал, как она вздрогнула и сжалась. «Не бойся, Софья Николаевна!» Спокойно, — сказал он, — и один Бог знал, чего им это стоило спокойствия. Я не ерод какой печенежки, силком не возьму. Софья подняла голову, и зеленые мокрые глаза заблестели прямо ему в лицо. К восхищению Федора она ответила еще спокойнее, чем он. «Мне от вас смелости не надо. Я с вами поехала, слово дала, и, значит, все права ваши, бояться мне нечего». Уже чем есть, все равно уже не будет. «Молодец, матушка!» — с искренним уважением проговорил Мартемьянов. «Только вот хуже-то завсегда может быть, но не от меня. На том присягнуть могу. Ты сейчас, ежели желаешь, дальше спи. А нет, погоди, поесть тебе принесут. А коль нужен, буду здесь рядом за стеночкой».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 Забравшись ногами на диван и обхватив колени руками. С чего то взяла с ними на кулаках Мерицы? Ведь и так понятно, что сильнее он. Кому это понятно? Оскорбилась Марфа. Мне так ничего понятно не было. И вовсе даже и в первый раз такой конфуз самой, что мужик переборол. Но, ежели надо, я вас все равно очень просто от него отобью. Ишь, нечистый. Какой дрянью напоел. Тогда же я, как гренадер, спала. А уж вы-то. Незачем отбивать. Равнодушно прервала ее Софья. Назвался груздем, полезая в кузов. Я сама согласилась. Так чего ж теперь брыкаться? Так, может, и не надо было соглашаться, Софья Николаевна. Осторожно спросила Марфу, саживаясь рядом. Что вам, Вярославли, не жилось? «Эти деньги у нас с вами завелись, и какая большая актриса стали! И Афелию, и эту вашу Дездемону играли! Какие к вам люди ездили-то!» «Такие же, как это, ты ездили! Помнишь, как граф Игорев содержание предлагал? И тот из купцов, который тоже без счета на булавке!» По лбу Софья скользнула горькая морщинка, и Марфа тоже нахмурилась. «Ну, так это ж и понятно, актриса, известное дело, завсегда это кто было, вам и Мария Поломна сказывали, помните?» «Помню», — сухо ответила Софья и больше не сказала ничего. Молчала искоса, поглядывая на нее и Марфа. За окном спустились голубые весенние сумерки, из-за дальних пологих холмов стала золотистая щербатая луна, все спешащее, спешащее за поездом. Марфа давно храпела в углу вагонного дивана, а выспавшаяся днем Софья сидела у окна и смотрела на то, как луна пробирается сквозь легкие кучки ночных облаков. Устала и спокойно думала о том, что, наверное, поступила правильно. Рано или поздно все равно этим бы кончилось. Не сидеть же до седых волос и ждать, пока явится жених, как из французского романа. Да и кто бы согласился взять ее замуж, беспреданницу, актрису? Как она могла всерьез мечтать о Владимире Черменскому? Как могла поверить?» Софья грустно усмехнулась, закрыла глаза и в который раз представила себе лицо Черменского. Спокойная, твердая, сероглазая. Они были знакомы всего одну ночь. И черты этого лица постепенно стали стираться из памяти, может быть, и к лучшему. Владимир спас ее, когда она, задыхаясь от ужаса и отчаяния, упала в ледяную воду угры. Лучше бы не спасал. Не было бы сейчас ничего, и слава Богу. Но он спас ее и сказал, что таким способом ничего нельзя решить. И убедил Софию, что нужно жить, чтобы ни случилось, и придумал, как, где ей скрыться от Мартемьянова, И дал письмо к знакомому интерпренеру, заявив, что из нее получится прекрасная актриса. Она тогда не поверила ему, потому что ни разу за всю свою нищую жизнь не была в театре даже зрительницей, а уж актрисой. Но выбирать не приходилось, и София в сопровождении верной Марфы украдкой на рассвете покинула Грешневку. Владимир не мог сопровождать девушку, но обещал, что отыщет ее, как только закончит службу у Мартемьянова. Ни слова о любви не было сказано между ними. Ни одного нескромного взгляда не было брошено. Не прозвучало никаких клятв и обещаний. Но почему-то всю осень и зиму Софья вспоминала этот спокойный, уверенный голос. И серые глаза на темном от загара лице вспоминало и на сердце делалось легче. Первое письмо от Черменского пришло ранней весной, когда Софья уже играла в Ярославском театре. Владимир писал о том, что долго искал ее, найти не сумел, и на свой страх и риск явился в Москву прямо в дом Канни, старшей сестре Софии. Явился, чтобы просить Софины руки. Крайне изумленная Анна без согласия с самой Софи, разумеется, ничего не стала обещать, но адрес младшей сестры Владимиру все же дала. Письмо было сумбурным, взволнованным и полным любви. Всю ночь Софья читала и перечитывала его первое любовное письмо в своей жизни и впервые за долгое-долгое время чувствовала себя совершенно счастливой. Черменский уверял, что вскоре приедет за ней, но прошла неделя, другая, третья, а его не было. Не было больше писем. Сначала Софья волновалась, потом недоумевала, затем злилась на себя и под конец наступило тоскливое безразличие, и он такой же, как остальные. Может быть, этим разочарованием все бы и закончилось. Но вчера вечером, окажется давным-давно, когда Софья в своей уборной гримировалась, перед выходом на сцену к ней провалась актриса Маша Мерцалова. Ее подруга и таинственным шепотом сообщила, что в гостинице Эдельвей Софья ждет интересующее ее лицо. Софья чуть не умерла от счастья, поскольку была уверена, что наконец-то приехал Черменский и сразу после спектакля помчалась в Эдельвейс. Но вместо Владимира в полутёмном гостиничном номере ее встретил тот, кого она боялась больше смертного часа – Фёдор Мартемьянов. Вспомнив вчерашний вечер в Эдельвейсе, Софья невольно передернула плечами и подумала, что нужно все же отдать должное Мартемьянову. Он не воспользовался ситуацией, когда она, перепуганная до смерти, Не имеющая сил даже для того, чтобы закричать, смотрела на него, как зайчик на серого волчище. Спокойно, уверенно и по-деловому он объяснился ей в любви. Наробкое заявление Софи о том, что она-то его ничуть не любит, ответил, что это дело времени. А в крайнем случае можно будет обойтись и одним его чувством. Между прочим, заметил, что Владимир Черменский недавно схоронил батюшку и весьма занят свалившимися на него огромным наследством, и посему вряд ли нуждается теперь в невесте-беспреданнице и к тому же еще актрисе». Софья возмутила это заявление до глубины души, но возразить ей было нечего. Собрав все мужество, она поднялась, чтобы уйти. Мартемьянов не стал мешать, сказав только, что ждет ее решение. Софья, сломя голову, помчалась домой чтобы потребовать объяснений от Маши Мерцаловой, с которой они снимали «Один дом на двоих» и получила их сполна. Мария Мерцалова была лет на семь старшей подруги, прекрасная трагическая героиня брюнетка цыганского типа с великолепными черными глазами. В середине сезона ей пришлось оставить сцену из-за беременности, которую уже не скрывали тугие корсеты. Мария помогала Софи готовить роли, давала кучу житейских советов о том, как вести себя с коллегами, поклонниками и антрепренёром. Деликатно намекала, что без сильного и богатого покровителя жизнь жизни актрисы становится сплошным мучением и искренне смеялась, глядя на негодующее лицо подруги. «Боже мой, молодая ты какая еще? Но в тот вечер, когда Софья вернулась из Эдельвейса, Мария не смеялась, спокойно, без капли смущения Глядя на взволнованную подругу своими огромными цыганскими глазами, она осозналась, что полгода назад в Костроме была любовницей Черменского. Более того, они жили, как муж и жена, и беременна Мерцалова именно от него. Софья не поверила. Мария невозмутимо предложила ей посчитать срок, также непринужденно осозналась, что украдкой прочла письмо Черменского к Софии, и все эти дни, как и подруга, ждала новых писем, которых не было. Только месяц назад еще одно пришло. Я почтальонно перехватила у меня оно. Ну, уж прости, что тебе не отдала. Боялась, повесишься еще по молодости. Вспомнив это, Софья медленно, горько вздохнула, с минуту прислушивалась к себе и только поняв, что слез нет и не будет, достала серый лист плохой гостиничной бумаги с несколькими строчками, написанной знакомым еще недавно таким дорогим почерком.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 Да, сейчас она не плачет, а вчера, прочитав эти строки, Софья едва смогла дойти до своей комнаты и упасть лицом в подушку. Но уже через час стала с сухими глазами и набросала короткую записку к Мартемьянову, в которой соглашалась на все его условия. Возможно, это было слишком поспешное решение, но Софья твердо знала, что должна поступить именно так, хотя бы для того, чтобы опять не броситься в реку, из которой теперь... Уж некому ее вытаскивать. В театре ей больше нечего делать. Хорошей актрисой она себя никогда не считала и никакого удовольствия выходя на сцену не испытывала, играя роль так же, как выполняя любую другую работу. Никто, кроме разве что Марфы, не знает, что успешно дебютировать в роли Афилии она, Софья Грешнева, смогла лишь потому, что накануне получила письмо от Черменского и всю ночь промечтала о счастье. Непреди это письмо провалилась броль. А значит, вовсе Софья не актриса, чтобы там ни писали газеты о ее таланте и великолепном голосе. Видеть, Марию было теперь невыносимо. При мысли о поклонниках, которые осаждали Софью днем и ночью, горлу поднималась волна тошноты. Нужно непременно, нужно уезжать отсюда. Марфа, которая, как предполагала Софья, должна бы сопротивляться до последнего, посмотрев на бледное и решительное лицо своей барышни, только махнула рукой и пошла увязывать узел. Через час у дома остановился экипаж Мартемьянова. Еще через час они сели в поезд. Мартимьянов предложил вина. Софья, которой было уже все безразлично, согласилась, выпила странно пахнущей терпкой жидкости и намертво заснула. Луна нырнула в черное облако и пропала. В купе стало темно, и стук колес, казалось, звучал отчетливей. Откинувшись на жесткую спинку дивана, Софья закрыла глаза. С горькой усмешкой подумала, что, видать, от судьбы все-таки не убежишь. А судьба выходит этот самый человек торговый, Фёдор Мартемьянов, при взгляде на которого у нее мурашки скачут по спине, но ничего уж тут не поделаешь. Все равно она с ним оказалась не тогда у сенье, так сейчас. Значит, так тому и быть. И пусть везёт, куда хочет. Теперь уж ничего не изменить. Вот только сестре Анне надо непременно написать. Она и напишет, как только окажется хоть где-нибудь. Подумав о том, что Смартемьянова станет вести ее вовсе не за границу, а, к примеру, к себе в Кострому и запереть там в своем доме, как наложницу, Софья усмехнулась. Теперь ее уже ничем не удивишь, не испугаешь. И почти тут же заснула под размеренный стук колес.